773. Гуру. Соображение правильно. Каждая мысль о другом человеке не без последствий. Сколь же осмотрителен должен быть человек в своих мыслях о людях? Лучше мыслить во благо и ясно сияюще, тогда никакая своя мысль не принесет вреда. И говорить, и мыслить о других надо только во благо. даже о темных, чтобы и им свет ваш был виден. Говорить и мыслить во благо не значит превозносить, но также не значит привязывать чугунные гири к ногам. Пусть энергетика строительной будет и возвышающий дух, но не гнетущий земле, это и будет мыслью во благо. Многие мыслят во зло, не уподобимся им, стелющим жестко.